Глава сороковая, в которой приключившийся сбой предоставляет мне шанс Я гнался за очередной двуногой добычей, когда в непроглядной черноте окружающего тумана вдруг замелькали вереницы непонятных красных знаков, но возникшая странность меня ничуть не смутила — Подобные знаки я видел и раньше, и даже считал их хорошим знамением, потому что красная абракадабра всегда сопутствовала удачной охоте. Значит, и теперь, пытавшись добежать до деревьев двуногий, точно никуда от моих когтей уже не денется. Предвкушая скорую трапезу, я азартно зарычал. Расстояние до добычи стремительно сокращалось. Я уже вскинул передние конечности для финального удара, Но вдруг в голове раздался непонятный щелчок, после которого вереницы горящих перед глазами строк разом обрели смысл. Внимание. Сбой системы. Перезагрузка. Внимание. Сбой системы. Перезагрузка. Внимание. Сбой системы. Перезагрузка. Внимание. Сбой системы. Перезагрузка. Внимание. «Сбой системы! Перезагрузка!» Я на автомате прочел подряд все семь однотипных системных уведомлений только потом осознал, что снова обрел способность читать. И это что, получается, чертов сбой вернул мне разум? Оторопев от неслыханной удачи, я замер на месте, позволяя уже попрощавшемуся с жизнью несчастному сбежать прямо из-под моих когтей». «Оно и к лучшему», — испытал я запоздалое облегчение, сканируя восприятием исчезновения в кустах задыхающегося от безумной гонки молодого парня. «Теперь, обретя разум, я буквально затрясся от омерзения, осознавая, что собирался сотворить с несчастным всего несколько секунд назад». Я продолжал в растерянности топтаться на месте, понимая, что раз уж так вдруг повезло, нужно пользоваться моментом и как-то заявить о себе. Но как ни старался, вот так сразу ничего дельного придумать у меня не выходило. Возникшую патовую ситуацию спасло очередное системное уведомление, загоревшееся перед глазами вместо сгинувших семи предыдущих. «Игрок-рихтовщик». «Ты меня понимаешь?» «Это чё, система типа напрямую вышла со мной на контакт?» Прифигел я и утвердительно заревел, сопровождая непонятный рев активными килками. Лишь позже я сообразил, что из-за плотного чернильного облака, по-прежнему маскирующего меня со стороны, разглядеть мои телодвижения было невозможно. Однако система как-то уловила в моих отчаянных месседжах суть – о чем я узнал из следующего, сменившего предыдущее системного обращения. «Игрок-рихтовщик, сосредоточься и сформулируй свое заветное желание». «Как сформулировать-то?» — раздосадованно взревел я в ответ. «Если не могу...» «Говорить!» На последнем слове мое неистовое рычание вдруг обернулось членораздельной речью, а горящей перед глазами строки системного обращения ниже добавилась еще одна. «Поторопись, до отключения нашей выделенной линии связи осталось десять, девять, восемь...» «Мля, так нечасто, мне ж надо подумать, все взвесить!» «Построить грамотно фразу и потом, аккуратно, не путая слова, озвучить ее!» Взвыл я, разумеется, мысленно, а неумолимый счетчик системы, пока я буксовал равнодушно, отсчитывал роковые мгновения. «Семь! Шесть! Пять!» Понимая, что безнадежно теряю свой единственный шанс — Я зажмурился и, неожиданно вспомнив белое от лицо ныряющего в кусты паренька, озвучил свое заветное желание. «Я не хочу больше никого убивать!»